«Кто был убитый?» — спросил Холмс. «Этого определить не удалось», — сказал Лестрид. «Можете сами осмотреть его в мертвецкой. Мы его уже осматривали, но ничего не узнали. Рослый, загорелый, очень сильный мужчина, еще не достигший тридцати лет. Одет бедно, но на рабочего не похож». Рядом с ним в луже крови валялся складной нож с роговой рукоятью. Не знаю, принадлежал ли он убитому или убийце. На одежде убитого не было меток, по которым можно было бы догадаться, как его зовут. В кармане нашли яблоко, веревочку, карту Лондона и фотографию. Вот она. Это был... Моментальный снимок, сделанный маленьким аппаратом. На нем был изображен молодой человек с резкими чертами лица, с густыми бровями, сильно развитыми челюстями, выступающими вперед, как у павиана. В общем, в нем было что-то обезьянье. — А что стало с бюстом? — спросил Холмс, внимательно изучив фотографический снимок. — Бюст удалось обнаружить... Только перед самым вашим приходом. Он был найден в садике перед пустым домом на Кемпден Хаус Роуд. Он разбит на мелкие куски. Я как раз направляюсь туда, чтобы осмотреть его. Хотите пойти со мной? Место, где были найдены осколки бюста, находилось всего в нескольких ярдах от дома. Впервые нам удалось увидеть. Это изображение великого императора, вызвавшее столь бешеную и разрушительную ненависть в сердце какого-то незнакомца. Бюст лежал в траве, разбитый на мелкие куски. Холмс поднял несколько осколков и внимательно их исследовал. Я догадался по его напряженному лицу, что он напал на след. — Ну что? — спросил Лестрейд. Холмс пожал плечами. «Нам еще много придется повозиться с этим делом», — сказал он. «И все-таки... все-таки... все-таки у нас уже есть кое-что для начала. Этот грошовый бюст в глазах того странного преступника стоил дороже человеческой жизни». Вот первый факт, установленный нами. Есть и второй факт, не менее странный. Если единственная цель преступника заключалась в том, чтобы разбить бюст, отчего он не разбил его в доме или возле дома? Он был ошеломлен встречей с тем человеком, которого ему пришлось убить. Он сам не понимал, что делает. Что ж, это правдоподобно. Однако я хочу обратить ваше внимание на дом, стоящий в саду, где был разбит бюст. Лестерит посмотрел вокруг. «Дом этот пустой», — сказал он. «И преступник знал, что тут его никто не потревожит». «Да», — возразил Холмс. Но на этой улице есть и другой пустой дом, и ему нужно было пройти мимо него, чтобы дойти до этого дома. Почему он не разбил бюст возле первого пустого дома? Ведь он понимал, что каждый лишний шаг увеличивает опасность встречи с кем-нибудь. — Я не обратил на это внимание, — сказал Лестрит. Холмс ткнул в уличный фонарь, горевший у нас над головой. «Здесь этот человек мог видеть то, что он делает, а там — не мог, вот что привело его сюда». «Вы правы, черт побери», — сказал сыщик. «Теперь я вспоминаю, что бюст, принадлежавший доктору Барникуту, был разбит неподалеку от его красной лампы. Но что нам делать с этим фактом, мистер Холмс? Запомните его. Впоследствии мы можем наткнуться на обстоятельства, которые заставят вас вернуться к нему. Какие шаги вы теперь собираетесь предпринять, Лестрей? «По-моему, сейчас полезнее всего заняться выяснением личности убитого. Это дело не слишком трудное. Когда мы будем знать, кто он таков и кто его товарищи, нам удастся выяснить, что он делал ночью на Пит-стрит, кого он здесь встретил и кто убил его на лестнице мистера Хораса Харкера. Вы не согласны с этим?» «Согласен». Но я подошел бы к разрешению этой загадки совсем с другого конца. — С какого? — О, я не хочу влиять на вас. Вы поступайте по-своему, а я буду поступать по-своему. Впоследствии мы сравним результаты наших розысков и тем самым поможем друг другу. — Отлично, — сказал Ластрид. — Вы сейчас возвращаетесь на Питт-стрит и, конечно, увидите мистера Хораса Харкера. Так передайте ему, пожалуйста, от моего имени, что, по моему мнению, прошлой ночью его дом посетил кровожадный безумец, одержимый манией Наполеона Ненавистничества. Это пригодится ему для статьи». Лестрид изумленно взглянул на Холмса. «Неужели вы действительно так думаете?» холмс улыбнулся так ли я думаю может быть и не так но такая версия покажется очень любопытной мистеру хорусу харкеру и подписчикам центрального синдиката печати ну вотсон нам сегодня предстоит хлопотливый день я буду счастлив лстрит если вы вечером часов шесть зайдете к нам на бейкер стрит а до тех пор Я оставлю фотографию у себя. Мы с Шерлоком Холмсом отправились пешком на Хай-стрит и зашли в лавку братьев Хардинг, где бюст был куплен. Молодой приказчик сообщил нам, что мистер Хардинг явится в лавку только к концу дня, а он сам не может дать нам никаких сведений, потому что служит здесь очень недавно. На лице Холмса появилось выражение разочарования и недовольства. «Что же делать, Вотсон? Невозможно рассчитывать на постоянную удачу», — сказал он наконец. «Придется зайти сюда к концу дня, раз до тех пор мистера Хардинга здесь не будет». «Я, как вы, конечно, догадались, собираюсь проследить историю этих бюстов с самого начала» чтобы выяснить, не было ли при их возникновении каких-нибудь странных обстоятельств, заранее предопределивших их удивительную судьбу. Отправимся пока к мистеру Морзу хетсону на Кеннингтон-Роуд и посмотрим, не прольет ли он хоть немного света на эту загадку. Целый час ехали мы до лавки торговца картинами. Он оказался маленьким, толстым человеком с красным лицом и язвительным характером. «Да, сэр. Разбил на моем прилавке, сэр», — сказал он. «Чего ради мы платим налоги, если любой негодяй может ворваться к нам и перепортить товар? Да, сэр, это я продал доктору Барникоту оба бюста». «Стыд и позор, сэр!» Анархистский заговор — вот что это такое, по моему мнению. Только анархист способен разбить статую. Откуда я достал эти бюсты? Не понимаю, какое это может иметь отношение к делу. Ну что ж, если вам действительно нужно знать, я скажу. Я приобрел их у хелдера и компании на Черт-стрит в Степни. Это хорошо известная фирма, существующая уже 20 лет. Сколько я их купил? Три. Два до да один равняются трем. Два я продал доктору Барникот, а один был разбит среди белого дня на моем собственном прилавке. Знаю ли я человека, изображенного на этой фотографии? Нет, не знаю. Впрочем, знаю. Это Беппо, итальянец-ремесленник. Иногда исполняет у меня в лавке кое-какую работу может резать по дереву, золотить рамы, всего понемножку. Он ушел от меня неделю назад, и с тех пор я ничего о нем не слыхал. Нет, я не знаю, откуда он взялся. Где он сейчас, тоже не знаю. Я ничего против него не имею. Работал он неплохо. Он ушел за два дня до того, как у меня разбили бюст. Что ж, Морс Хедсон дал нам больше сведений. «Чем мы могли ожидать», — сказал Холмс, когда мы вышли из лавки. Итак, этот Беппо принимал участие и в тех событиях, которые произошли в Кенсингтоне. Ради такого факта не жаль проехать десять миль. А теперь, Водсон, едем в Степни, к Хелдеру и компании, на родину Бюстов. Не сомневаюсь, что там мы узнаем много любопытного. Мы поспешно проехали через фешенебельный Лондон, через Лондон-гостиниц, через театральный Лондон, через литературный Лондон, через коммерческий Лондон, через Лондон-морской и, наконец, въехали в прибрежный район, застроенный доходными домами. Здесь кишмя-кишела беднота, выброшенная сюда со всех концов Европы. Здесь на широкой улице мы нашли ту скульптурную мастерскую, которую разыскивали. Мастерская находилась в обширном дворе, наполненном могильными памятниками. Она представляла собой большую комнату, в которой помещалось человек пятьдесят рабочих, занятых резьбой и формовкой. Рослый белокурый хозяин принял нас вежливо и дал ясные ответы на все вопросы Холмса. Записи в его книгах свидетельствовали, что с мраморной головы Наполеона работы Девина было отформовано множество копий, но те три бюста, которые около года назад он послал Морзу Хедсону, составляли половину отдельной партии из шести штук. Другие три бюста из этой партии были проданы братьям Хардинг в Кенсингтоне. Нет, бюсты этой шестерки ничем не отличались от всех остальных. Нет, он не знает, по какой причине кому-нибудь может прийти в голову уничтожать эти бюсты. Подобная мысль кажется ему просто смешной. Оптовая цена этих бюстов — шесть шиллингов но в розничной продаже можно за них взять двенадцать и даже больше. Бюсты эти изготавливаются так. Отливают два гипсовых слепка с двух половинок лица и потом склеивают оба профиля вместе. Всю эту работу обычно выполняют итальянцы вот в этой самой комнате. Когда бюст готов, его ставят на стол в коридоре, чтобы он высох, а потом отправляют на склад. Больше ему нечего нам сказать. Но тут Холмс показал хозяину фотографический снимок, и этот снимок произвел на хозяина потрясающее впечатление. Лицо его вспыхнуло от гнева, брови нависли над голубыми тевтонскими глазами. — А негодяй! — закричал он. — Да, я хорошо его знаю. Моя мастерская пользуется всеобщим уважением. За все время ее существования в ней только один раз была полиция по вине вот этого субъекта. Случилось это больше года назад. Он полоснул на улице ножом другого итальянца и, удирая от полиции, вбежал ко мне в мастерскую. Здесь он и был арестован. Его звали Беппо. Фамилии его я не знаю. Я был справедливо наказан за то, что взял на работу человека, у которого такое лицо. Впрочем, он был хороший работник, один из лучших. К чему его присудили? Тот, кого он ранил, остался в живых, и поэтому его присудили только к году тюремного заключения. Не сомневаюсь, что он уже на свободе. Но сюда он не посмеет и носа показать. — У меня работает его двоюродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где Бэппо. «Нет, — Нет-нет, — вскричал Холмс, — не говорите его брату ни слова, умоляю вас, ни одного слова. Дело это очень серьезное. Чем больше я в него углубляюсь, тем серьезнее оно кажется мне». — В вашей торговой книге помечено, что вы продали эти бюсты 3 июня прошлого года. А не можете ли вы мне сообщить, какого числа был арестован Беппо? — Я могу установить это приблизительно по платежной ведомости, — ответил хозяин. — Да, — продолжал он, порывшись в своих бумагах, — последнее жалование было ему выплачено. — Двадцатого мая. — Благодарю вас, — сказал Холмс. — Не буду больше отнимать у вас время и злоупотреблять вашим терпением. Попросив его на прощание никому не рассказывать о разговоре с нами, мы вышли из мастерской и вернулись на запад.